Старший из братьев Галрат и мой недавно испеченный муж вошел в комнату стремительно, не отрывая от меня пристального напряженного взгляда чернильных глаз. «Дэл!» А Таран слегка одернулся, как если бы собирался заполошно поклониться, но в последний момент смог удержаться. Все ж таки родные братья не кланяются друг другу в неофициальной обстановке. как бы грозно один из них не выглядел. Наследник Этерстана не только не посмотрел в сторону брата, но даже бровью не повел. И это нарочитое игнорирование вкупе с ледяным застывшим выражением лица заставило очаровательный румянец Атарана спешно сползти со щек. «Мэйра!» — я хмыкнула и фыркнула. «Ну, вообще-то я ожидала Делэрта». и думала, что встречу его нерадостно. Да что там, меня так взбесило, что, несмотря на смену моего статуса, мной продолжают бесцеремонно распоряжаться, как куклой, что я всерьез опасалась при разговоре с драгоценным супругом уронить свое достоинство принцессы. В смысле, банально распсиховаться или разораться. Ну, или если не достоинство... то уронить что-нибудь другое потяжелее. Например, это кресло прямиком на ногу наследному принцу. Но сейчас увидела хмурую физиономию, на которой удивительным образом сочетались мрачное раздражение от присутствия тарана и тщательно скрываемое беспокойство обо мне, отметила, как инстинктивно подался назад младший братик и насмешливо прикусила губу. «Моя дорогая!» Наследный принц остановился так внезапно, словно со всего размаха налетел на невидимую стену. Помедлил буквально пару секунд и спросил недоверчиво. «Ты улыбаешься?» «Хихикаю, Делл, хихикаю!» Не отказала себе в удовольствии слегка сыхидничать. А таран взглянул на меня с ужасом. как на несчастную тупую самоубийцу. — А почему? — осторожно поинтересовался Родерик Делаэрт. Но, судя по напряженному лицу и всей энергетике, он готовился к весьма холодному, даже гневному приему. И был прав, кстати. Самое время устроить первую семейную сцену. Мэйра, побери мои чувства юмора, гибкий характер — и совершенно ненужные симпатии к этим голрадам И на переживающего Делла всерьез злиться не могу, и младшего побледневшего брата жалко. А как же? Я едва братиком обзавелась. А у Атарана лицо такое несчастное, будто прикидывает, окажется он в свинарнике или где похуже, и размышляет, есть ли у него шансы в драке. «Да вот, думаю». куда принца лучше спрятать в шкаф или под кровать ну в комод ведь он не поместился бы а больше я обвела спальню придирчивым взглядом здесь и укрыться то негде а, -а, -а, -а просияла после секундных раздумий в ванной комнате можно было отлично а таран потрясенно замер древняя тьма в глазах наследника дрогнула и посмотрела на меня с укором, насмешливым таким и ласковым, что ли. это Вирова — часть его сущности, все приняла мгновенно, пока Делаэрт, цепляясь за человеческие представления о своем положении наследного принца, супруга и обладателя зловещей репутации, еще решал, как реагировать. «Моя дорогая», — приподнял бровь старший Галратт, и молвил вкратчиво, «А позволю знать, с чего вообще тебя посетили такие креативные мысли». «Ну как же», — протянула я, «ты же его увидел и сразу все решил, даже разбираться не хочешь, опять начал в хозяина играть». Кто-то сдавленно охнул, наверное, таран, но в том, что не я и не Делаэрт, уверена». Выглядывающая из глаз наследника бездна потянулась ко мне. Она словно расширилась, выступила за его физические пределы и плавно, но неуклонно потекла мне навстречу, обволакивая клубящейся тьмой и увлекая в бесконечное головокружительное падение. «Мэйра! Мэйра! Мэйра! Эта волшебная фигня меня поцеловала? Поцеловала!» с чувством и пылом, неожиданными для такой древней и наверняка пресыщенной силы. Ох! Мне кажется, я ощутила этот тотальный поцелуй физически каждой клеточкой моего тела, но энергетически так точно мгновение и наваждение исчезло. Тьма схлынула, вернув в глазах Делаэрта человеческий вид. А мне способность дышать. Я, справляясь с шоком, спрятала меленько задрожавшие ручки в складке роскошного платья. Это... это что сейчас было? Этот момент неудачно выбрал отаран чтобы вступить в разговор. Он же не маг, наверное, и не заметил ничего. А наше продолжительное молчание начало действовать на нервы. «Дэл, я зашел к сестре поздравить с бракосочетанием». Вполне светски объяснил он. «Поговорим позже», — сказал наследник глухо, но уже не угрожающе. Его темные, но теперь вполне обычные глаза ни на секундочку не отрывались от меня. «Уходи». Атаран бросил на брата быстрый взгляд, понял, что опасность миновала, и рискнул обаятельно мне улыбнуться, отвешивая прощальный полупоклон. «Анаис... «Уходи», — повторил Беллаэрт, на этот раз уже с большим нажимом. Младший Галрат сиять перестал, понятливо кивнул и без лишних проволочек направился к двери. Настроение и терпение наследника — вещи весьма переменчивые, их испытывать не стоит. А таран уже был у самых дверей, когда я мягко и прочувствованно обронила. «Спасибо», — что зашел Ран». «Ран?» братья воскликнули дружным хором, причем в этом выступлении Атаран отвечал за высокие и мелодично-звонкие ноты, а Беллаэрт — за низкие и хрипло-рычащие. «Ну да», — я красиво моргнула. «В смысле, сделала это медленно, кокетливо демонстрируя длину ресниц и умение играть невинными глазками». «Делаэрт» — сокращенно «дел», а «таран» — сокращенно «ран». Это же логично, разве нет?» Я удивленной выжидающей уставилась на наследного принца. Тот дернул щекой и слегка переменил тон. В смысле, на этот раз не прорычал, а прошипел. «Моя дорогая!» «Да», — живо откликнулась я. «Нет, подумай сам. Не Атар же? Это как-то смешно». Младший Галрат эмоционально покачнулся и этим неосторожным движением привлек внимание старшего. Тот перевел на него взгляд, в котором появилась и крепла, хм, убийственная сила, что ли. Атаран побледнел еще больше, но к его чести взгляд выдержал. «Более того». приподнял русые брови и, обмирая, спросил. «Почему бы нет?» «Похоже, Делаэрту было, что на это ответить. Но тут опять встряла я. «Делл, пожалуйста!» «Вообще-то это был не призыв оставить братишке имя, а призыв прекратить сцену. Да, я его провоцировала и делала это с большим удовольствием. Но пора и делами заняться». а не фигней какой-то. Он все понял и тут же, отвернувшись от брата, сказал устало. «Убирайся уже!» Аторан метнулся к выходу, тщательно пряча изумлен довольную улыбочку. «Кажется, я только что изрядно подмочила злодейскую репутацию несгибаемого наследного принца». Я фыркнула. «Анаиз!» Делайрд сделал шаг ко мне, Едва раздался приглушенный звук, закрывшийся за младшим братом двери. Я ответного шага навстречу не сделала, но и пятиться от него не стала. Стояла спокойно и ждала продолжения. Далерд приблизился, впился в меня взглядом. В его бездонных глазах яркими искрами попеременно вспыхивали то вопрос, то упрек, то улыбка, то мрачная решимость. то подозрение, то восхищение, целая палитра эмоций, которую он и не пытался скрыть от меня. Принц остановился где-то в метре и задумчиво наклонил голову набок. Хм. Я была готова к тому, что он спросит укоризненно, а может даже возмущенно. "Что ты творишь, Анаис?" Ну и вспомнит о своей репутации. на которой основана вся система подчинения в Этерстане или ревнивый грозного запит а что здесь сделал мой брат дорогая потребует объяснений как моему ихетству подрывающему его авторитет железного монстра так и не санкционированному им но явно одобренному мною присутствию младшего принца ну или еще что-нибудь в этом роде Я с интересом посмотрела на наследника. Его ресницы плавно опустились, а когда поднялись, принц определился с выбором, потому что в устремленном на меня прямом и открытом взгляде осталось лишь одно всеобъемлющее выражение, не допускающее разночтений, поглотившее все прочие чувства и эмоции, настолько яркое, ничем не завуалированное и отчаянно щемящее, что я вздрогнула, словно пораженная боевым взрывом ударом А-класса, и едва не покачнулась. «Ох, Делл!» Я недоверчиво вгляделась в темные пронзительные глаза. «Это что, любовь? Любовь Мэйра?» «У меня для тебя подарок, моя дорогая!» Продолжил удивлять Делаэрт, мудро опустив все упреки и воспитательную работу, и начав разговор с подкупа. «Умный мужчина! Кажется, я это уже отмечала!» Я промолчала с невольным подозрением. Только бровь вопросительно выгнула, проявляя осторожную заинтересованность. «Подарок, да?» «Это документы о капитуляции межмирья и передача его в твое полное и единоличное владение», сообщил Делаэрт, и я чуть слышно хмыкнула. «Однако, пожалуй, это лучший из возможных даров на наше вынужденное бракосочетание. Дважды умный мужчина...» «Я прошу прощения, что сразу не последовал за тобой во дворец. Задержался в межмирье, чтобы оценить причиненный ему ущерб и составить план восстановительных работ». Продолжил Деллаэрт, и я встала к нему в полоборота, скрывая выражение своего лица... «Так вот почему мы с Атараном столько времени резвились безнаказанно!» Я насмешливо прикусила губу. «Все восполнимо!» Принц с моей позой не смирился и сделал шаг в сторону, явно оказавшись прямо передо мной. Его привычка постоянно заглядывать мне в физиономию, чтобы отслеживать малейшие изменения, весьма утомляла. «Я никогда не сделал бы тебе негодного подарка, Ханаиз!» Я подавила фырканье и промолчала, не спеша с ответной репликой и полагая, что это еще не все. Так оно и оказалось. Мы с Лиром Термонтом и Амиром уже стабилизировали положение межмирия в пространственном кармане. Опасность распаться или вывалиться в наш мир для него миновала. подняла задумчивые глаза на Далаэрта. «Что ж, дорогой супруг, вот за это я готова тебя горячо поблагодарить, но почему у меня такое чувство, что ты еще не закончил?» Принц не спеша заговорил снова, подтверждая мои догадки. «Я лично проконтролирую полное восстановление Межмирья. Можешь быть уверена, моя дорогая». Хих, сам сломал, сам же и исправит. Трижды умный мужчина. Ну и в чем подвох? Осталось только поставить мою подпись. А, вот оно, мэра мэра мэра Значит, документы еще не вступили в силу? Я усмехнулась, уже не таясь, и не без иронии взглянула наследному принцу в глаза. Белл. «Твой талант – тактика, я оценила в полной мере. А теперь к делу. Вся эта прочувственная речь была подготовкой к чему? К шантажу?» Его ресницы дрогнули. «Кажется, он не ожидал от меня такой прямоты. Почему, кстати? Я же уже не кукла и сдерживать себя не обязана. Как и подстраиваться под принца?» «Посуди сам». Ты не принес документы, не подписал их. Значит, у тебя есть встречные условия?» Я едва не смяла парчевый подол сжавшимися в кулаки пальцами, но вовремя совладала с нервами. «Я поступил так, потому что сначала хотел узнать твое мнение», — глухо ответил наследный принц. «Это подарок, Анаис. Не сделка». «Правда, Дэл?» Я все-таки отошла от него. Ну и чего так расстроилась? Извини, но ты помнишь, я никому не доверяю. Так ты отдаешь мне межмирье без единого условия или настоятельной просьбы?» Он помолчал, полуприкрыв глаза длинными ресницами. «Да, Анаис», — сказал твердо, «безо всяких условий». Тут ресницы взлетели вверх, открыв черную бездну, и он заявил с ответной прямотой. «А теперь уже и без просьб». Принц помолчал, качнулся с пятки на носок и выдохнул эмоционально. «Бессмертная, ты разоблачила меня на мах, моя дорогая, и уличила даже в том, в чем я сам себе не отдавал ясного отчета». Делаэрт сделал шаг вперед. Не то, чтобы прямо ко мне, а так, к окну, что ли. «Не такое уж и тонкое построение», — чуть слышно хмыкнула я и покинула свое место у окна. Ну, раз оно принцу приглянулась. «Я политика, Наиз», — сказал Делаэрт. «Искать свою выгоду получается у меня машинально». «Я действительно хотел сделать тебе подарок и сделал бы его в любом случае, но ты права. Эта неопределенность в документах должна была сделать тебя внимательнее к моей просьбе». Принц задумчиво прошелся в одну сторону, а я — в другую, благо размеры спальни позволяли. Ну, его откровенность я тоже оценила. Наверное, ему не так уж легко было вот так признаться, И да, он же в первую очередь принц. Принц до самых кончиков своих ядовитых ногтей. Так что и в семейных отношениях будет машинально действовать как дипломат, а не как супруг. Но главное, чтобы не как тиран и единоличный властитель. Я слегка поменяла траекторию и оказалась на том месте, где пятью минутами раньше находился Делэрт. Что ж, я его в общем-то понимаю... мыкнула. Потому что и сама воспринимала наш брак не как влюбленная девушка или счастливая супруга, а как правящая принцесса страны слишком слабой и крошечной по сравнению с Итарстаном, чтобы не испытывать настороженности. Моя дорогая, Делаэрт сделал пару неспешных, даже осторожных шагов. Я отметила, что мы уже некоторое время кружим по комнате, сходясь и, расходясь в стороны, как пара танцовщиков или, усмехнулась пришедшему в голову сравнению, фехтовальщиков. «У меня нет опыта равноценных продолжительных отношений, но я готов учиться». «Ах, как мило!» «Нет, но он это специально делает, чтобы разрушить все мои холодновато отстраненные построения и пробить брешь в обороне». Я перестала бродить по спальне, Словно непрекаянный дух по башне призвавшего его мага. И рад бы покинуть, да привязка не позволяет. Что ж, придется сделать ответный реверанс. — И что за просьба? — спросила учтива. — Уже не важно, Анаиз, ответил Деллаэрт. — Межмерия твою без всяких оговорок. — И я могу с ним делать все, что пожелаю? — уточнила въедливо. «Абсолютно», — уверенно подтвердил принц. «Хорошо. Очень хорошо. Даже мэровски хорошо. Потому как я очень переживала за судьбу Амира и синдиката неуловимых. Они же как бы вне закона. Ну и вообще, межмирьям недорого». «Благодарю», — я вежливо наклонила голову. «Так что ты хотел у меня попросить, Дэл?» и, заметив, как он опять делает нейтрально светское лицо, торопливо добавила, «О, только не заставляй меня умолять, ты обещал!» Принц дернул уголком губ, вгляделся в меня внимательно, словно отлавливая переменившееся настроение, и негромко сказал, «Завтра очень важный день, моя дорогая. Официально оглашение моего нового титула наследника престола» и твоя коронация, как моей супруге и принцессы Итерстана. Я хотел попросить...» Он помолчал, будто тщательно подбирал осторожную формулировку. «Пусть этот день пройдет идеально, без накладок. Может, даже он мог бы стать для тебя праздником?» Я остолбенела. «Коронация, да». Признание меня женой наследника и принцесса Этерстана. Мэйра, Мэйра, Мэйра. — Не хочу, чтобы ты злилась, анаис негромко продолжил принц. — Не хочу начинать семейную жизнь с обид. Далаэрт покачнулся, словно хотел подойти, но побоялся меня вспугнуть. Сбитый с толку выражением моей окаменевшей физиономии, «Я не жду, что это станет для тебя таким же счастливым и значимым событием, как для меня», — сказал он. «Но хотя бы немного. Мэйра, коронация, королевская семья в полном составе, со всеми близкими и дальними родственниками, куча официальных лиц, иностранные делегации, высшие чины армии и магической службы — аристократия Этерстана и ликующие толпы народа. Не удивлюсь, что на такой грандиозный спектакль в столицу съедется полмира. Наследник престола одного из самых сильных, политически активных и уверенно подминающих под себя соседей государств, могущественный маг, грозный и непререкаемый принц Родерик де Лаэрд Галрат и его загадочная невеста, по счастливой случайности оказавшаяся к тому же принцессой не менее таинственной страны. до завтра к главному храму бессмертных и в нем самом будет не протолкнуться. Ну и как потом это все отыграть назад?» — стесняюсь спросить. «Да никак, никак. Невозможно заявить всему свету о нашем браке, а потом сообщить о досадной ошибке. э по крайней мере...» обойдясь при этом без жертв, в том числе человеческих. «Ох, это что же будет с моим мужем?» «Настоящим, уточняю». При этой мысли я закашлялась. «Анаиз?» — с тревогой спросил Делаэрт. «Я скажу ему правду прямо сейчас. И раз он такой умный, пусть придумает, как теперь выкрутиться из этой ситуации». «Дэл!» — вздохнула я и решительно направилась к нему. «Ну, новость о наличии хм, другого мужа следует преподносить лицом к лицу в обстановке доверительной благожелательности, а не кричать с другого конца спальни. Дэл, я должна тебе сказать... Мэйра, Мэйра, Мэйра!» Дух покровитель выросла передо мной так внезапно, что я наступила на подол собственного платья, поспешно тормозя, чтобы на нее не напороться. «Мэйра?» Я изумленно воззрилась на прабабушку. э э вот сейчас не поняла. Она что, преградила мне дорогу?» А великая магиня проявилась ярче, так отчетливо и ясно, как редко брала на себя труд делать. и очень медленно покачала головой из стороны в сторону не поняла ты что запрещаешь говорить ему о браке дух покровитель прижала палец к губам очень понятный и доходчивый жест, но не для меня в подобном положении поверить не могу бабуля ты что ты кого из меня делаешь я запнулась не сразу подыскав подходящее слово «Двоемужницу? А такие бывают вообще?» «Кажется, я начала задыхаться». «Анаиз?» Далаэрт вопросительно приподнял бровь и сделала быстрый шаг вперед. «Все хорошо? Ты побледнела?» Я упрямо мотнула головой и очень аккуратно обогнула полупрозрачную прабабушку. Но проходить сквозь нее мне как-то не позволяли воспитания и уважения, «Белл», — сглотнув, начала «я» и опять наткнулась на Мэру. В буквальном смысле наткнулась нос к носу, потому как она опять возникла рядом и при этом материализовалась настолько, что стала почти физически ощутима. «Мэра, стоит ей усилить эманации хоть на чуть-чуть, и ее увижу не только я, но и Деллаэрт. Вон». Он так хмурится подозрительно. «Бабуля, в чем дело, в конце концов?» «Не хочу, не хочу, не хочу больше врать и скрываться. Ведь мой первый муж жив и здоров. Я уверена, я же маг, я бы почувствовала обратное». «Дэлл», — в третий раз попыталась я объясниться и... осеклась, потому что великая мэйра... «Бессмертная Вирра и мой дух-покровитель назвала меня по имени, по тому самому, тайному девятому, которая лично сообщила мне в ночь моего совершеннолетия». «Эрта», — отчетливо проговорила она, — «нет», — сказала, в общем-то, спокойно, не повышая тона, но я застыла, оглушенная, оглушенная этим негромким коротким приказом. Прабабушка вообще снисходила до вербального общения лишь в исключительных случаях. А уж назвать меня девятым именем? Понимала же, что ослушаться я не смогу, не сумею. Такова сила этого слова. Потому его и знаем только мы с духом-покровителем. Я медленно закрыла и открыла глаза. Беспомощно посмотрела на прабабушку. «Но ведь принц все равно узнает?» — спросила я. Мэйра кивнула утвердительно. Позже, в нужное и подходящее время. э, -э а сейчас какое? У меня завтра коронация». Я дернулась, выходя из ступора, и выдохнула сквозь зубы, признавая поражение в этом поединке за супружескую честность. «Мэйра!» Делэрт, уже некоторое время наблюдавший за мной задумчиво, среагировал быстро. «Моя дорогая, нас посетила твоя уважаемая прабабушка, или ты...» «Выругалась», — подсказала я ему. «Мысленно, понятное дело». дел однако, несмотря на все магические таланты, подсказки не отловил. Или отловил, но решил проявить свое принцевское воспитание, закончив деликатно. «Или ты чем-то расстроена?» Мэйра улыбнулась тонко и хитренько. Послала воздушный поцелуй моему мужу, второму я имею в виду, легонько приобняла меня и мгновенно растворилась в воздухе. «Ну, понятно. Зачем дольше задерживаться? Главное же сделала». Запутала меня еще больше, заставив при этом чувствовать себя этой, как ее, двоемужницей. Так себе ощущение, если честно. Нехорошее какое-то, давящее, изматывающее. Вон, даже плечи опустились, и ослабевшие ножки подрагивают. А, или это тяжелый парчевый наряд тянет к земле. Давно надо было его сменить на что-то более легкое и комфортное. Фыркнуло иронично. Принц стремительно подошел и аккуратно взял меня за руку. Я машинально отметила его новенькие парадные перчатки. «Анаис?» — спросил Дел. «Ты что-то хотела мне сказать?» Я тряхнула головой, окончательно выходя из навеянного интриганткой прабабушкой ступора. То, что первоначально хотела, все равно уже не скажу. Но и молчать не стоит, судя по всему. В Этерстане мне предстоит продолжить играть в загадочные игры. А раз так, нужно обзавестись приятной и надежной компанией. «Мне нужна моя зубная фея», — решительно проговорила я. «Она осталась в сигуле Просьба, на мой взгляд, не слишком обременительная. Не просьба даже, а так, просьбочка. Чем удивительнее было в ответ на нее получить... Задумчивое молчание. Э, э э Я вскинула на наследного принца округлившиеся глаза. «Поверить не могу. Он что, собирается отказать в таком пустяке? И это после всех заверений в неограниченном кредите его щедрости по отношению ко мне?» «Дэл!» Не поняла я, и принц глянул на меня из-под ресниц. «Зубная фея!» из клана Оскалли, нарушила контракт, покинув дворец без разрешения и даже без уведомления. Ровно заговорил де Лаэрт, осторожно, но уверенно сгробастав мою правую руку. В этом случае, согласно пункту 43, договор считается расторгнутым досрочно, и рабочей феи следует уплатить неустойку. Он прервался на минуточку. как оказалось, исключительно для того, чтобы целеустремленно завладеть и второй моей ручкой и с легким вздохом ею полюбоваться. «За четыре неотработанных года», — закончил принц, прервав любование моими пальчиками. «Чего? По какому такому пункту? Моя челюсть уже была готова некрасиво отпасть, но я в последний момент вспомнила, что принцесса, и торопливо ее придержала. Нет, не руками, конечно. Тем более, что они обе попали в плен к Делаэрту. А предназначенными для этого мышцами лица? Вот, уже сожалею. Кстати, что так недальновидно открыла свой титул. Плюсов никаких это мне не принесло. Новостью для принца, похоже, не стало. При этой мысли я хмуро посмотрела на Делаэрта, который тут же перестал умиленно мурлыкать над моими пальчиками, и воззрился на меня а минусы вот они надо репутацию постоянно поддерживать интересы вальдеи учитывать за физиономией и манерами следить каждое слово контролировать нет кажется даже куклой работать и то проще тупенькая роль конечно но по этой причине совсем необременительная делл ты шутишь Я приподняла бровь с намеком на справедливое негодование и дернула ручкой с намеком на высвобождение. И в ответ на это взгляд принца из трансформировался во взгляд из Томного выражения в нем поубавилось, зато появилось что-то подозрительно напоминающее упрямство. «Совсем нет, моя дорогая», — размеренно проговорил Делаэрт, а пальцы мои сжал посильнее, не желая с ними расставаться. Ох, ну да, мы ж за все утро так и не пообжимались. Да и вообще, в законном, как ему думается, браке имеет право. Фейри, даже рабочие, в основном создание легкомысленное и необязательное. Во дворце на службе состоит 148 фей, так что необходимо поддерживать дисциплину простишь одной начнут отлынивать оставшиеся сто сорок семь мйа челюсть опять поползла вниз и я опять торопливо вернула ее на место боюсь что проделала все так интенсивно что это сопроводилось с щелканием зубов моя дорогая ласково прошептал принц и эта к ненавязчиво Потерся щекой губами, а мои волосы — и ушко. — У тебя будет другая зубная фея. Или две. В течение часа пришлю десяток на выбор. <служит> — Разораться, что ли? Я набрала в легкие побольше воздуха и медленно выдохнула. А вот интересно, насколько применима дипломатия международных отношений к отношениям супружеским? — Ну... Как принцесса я умею быть весьма дипломатичной. Жизнь научила. А как жена? Я фыркнула. Мой принц, проникновенно заговорила я. И дел вздрогнул. Нет, реально вздрогнул. И разом насторожился. Правильно. Позвольте напомнить, что зубная фея Оскалли пошла на нарушение контракта, исключительно из-за личной преданности мне, как своей хозяйке. Строго говоря, она не нарушила договор, потому что продолжила служить мне, поменяв место исполнения своих обязанностей географически. Замечу, что сами обязанности зубная фея выполняла в полном объеме и на должном уровне, Глаза Деллаэрта потемнели, но остались вполне человеческими. Не успел он покачать головой, как я продолжила, предвосхищая возражения, и на этот раз перешла на нормальный язык. «Делл, я в долгу перед Оскалли. Ты знаешь, если бы не она, я была бы сейчас не в Итерстане, а в первозданном лесу, в объятиях повелителя Фейри». Эти заключительные слова мне удалось благоразумно удержать при себе. Но все ж таки я дипломат, хотелось бы верить. «Это так, моя дорогая», — согласно кивнул Делаэрт. «Фея оказала нам большую услугу и за это получит награду. Но контракт с ней придется». «Делл», — поспешно прервала его, — «я все понимаю». И твое положение как наследника и самого страшного человека в королевстве тоже. И все же прошу, давай обойдемся без но. Мне нужна именно эта фея, а не десяток прочих. Мы с ней дружим. По-настоящему. Я слегка отстранилась и посмотрела на принца, а тот на меня. «Анаиз!» — мягко улыбнулся Делаэрт. Мы все сделаем аккуратно, не сомневайся. Объявим, что фея улетела в Сегул по твоему приказу, чтобы не оставлять меня и вообще... Дэл. Я вдруг вздохнула и пробормотала. Разве это не пустяк? Хм, похоже, моя дипломатия дала сбой. А жаль. Я же действительно его понимала, как правительница правителя, но... Аделаэрт прикрыл вспыхнувшие глаза длинными ресницами, наклонился и порывисто прижался губами к моей руке. — Пустяк, — сказал он, оторвавшись. — Ты права, моя дорогая. Прости меня, я забылся. — Что? Я недоуменно моргнула, а принц снова поднес мои пальцы к своим губам и одновременно с этим движением Посмотрел мне в лицо. Я действовал и думал по привычке, как раньше. Считал, что важнее всего поддерживать порядок в Этерстане. Делаэрт помолчал, не отрывая от меня пронзительно черных глаз. Но ничего не имеет значения, если ты несчастна, моя дорогая. Не важны никакие титулы, репутация или порядок. если моя жена мне не улыбается».